глава вторая родословное древо и другие фамильные дела в эпоху регенства георга великолепного проживал в западной англии в местечке Клявринг, джентльмен по фамилии пенденис некоторые из сторожилов помнили вывеску с этим именем и изображением позолоченных ступки и пестика в городе бати где мистер Пенденис имел практику в качестве доктора и аптекаря, причем не только посещал больных джентльменов и леди в самые интересные моменты их жизни, но не брезговал налепить пластырь захворавшей фермерше, а также торговал зубными щетками, пудрой и изделиями лондонской парфюмерии. А между тем этот скромный аптекарь, продававший случайному посетителю порошки или кусок душистого винзарского мыла, был джентльмен с хорошим образованием, старинной фамилией, не хуже любой в Сомерсете. Родословная Пенденисов восходила к эпохе друидов и, бог знает, каким еще более отдаленным временам. Позднее они породнились с норманами и со всеми знатными фамилиями Валиса и Британии. Пенденис учился в университете и мог бы с честью окончить курс, но на второй год его пребывания в Оксфорде отец его умер несостоятельным должником, и бедному Пену пришлось взяться за аптекарскую стрипню. Он всегда презирал это занятие, и только нужда до настояния дяди, брата, матери. Лондонского аптекаря неважной фамилии, с которой старик Пенденис породнился путем неравного брака, заставили его взяться за ненавистную профессию, мистер Пенденис обладал такими благородными и изящными манерами, что ее лордство вдова сэра Пеппина Рипстона из Кодлингвери, что в Сомерсете, избрала его домашним врачом для своего многочисленного семейства. Когда мистер рипстон приехав на Рождество домой из Итана, занемогал, обкушавшись домашними яствами. Мистер Пен Денис лечил его весьма искусно и рачительно. В результате он приобрел расположение кодлингберийской фамилии, и с этого момента началось его благополучие. Лучшее общество Бата приняло его под свое покровительство — В особенности одобряли его и восхищались им дамы. Сначала прифронтилась его мизерная лавочка, потом он прекратил торговлю зубными щетками и парфюмерией, потом и вовсе закрыл лавку, оставив только кабинет для приема больных и пригласив в помощники очень изящного молодого человека. Далее завел двухколесный фаэтончик, И, наконец, его бедная старая матушка, сидя у окна своей спальни, к которому подкатывали ее кресло, имела счастье видеть своего возлюбленного Джона в собственной карете, правда, в одну лошадь, но настоящей карете с гербами пенденисов на дверцах. «Что сказал бы теперь Артур?» — говорила она, вспоминая о своем младшем сыне — Артур, который ни разу не удосужился навестить моего дорогого Джонни во времена его бедности и борьбы. Капитан Пенденис своим полком в Индии, замечал на это мистер Пенденис, и притом мне было бы очень приятно, если бы вы не называли меня Джонни в присутствии молодого человека, в присутствии мистера Паркинса. Наступил день, когда она перестала называть его какими бы то ни было ласкательными и нежными именами, и дом его запустил и приуныл, когда умолк этот нежный, хотя по временам ворчливый голос. Он перенес свою спальню в комнату, где столько лет копошилась почтенная старушка, и проводил ночи в большой широкой кровати. Ему перевалило за сорок, когда это случилось, а было это еще до войны, до восшествия на престол Георга Великолепного. Дворянину нельзя же безродословной, и Пендонис завел свою в красивой рамке под стеклом и повесил ее в спальне между двумя картинами, изображавшими однако лингберийскую усадьбу в Сомерсадшире другая коллегию святого Бонифация в Оксфорде, где протекли быстролетные и счастливые дни его первой молодости. Почти одновременно с мистерис Пенденис скончалась другая пациентка ее сына, добродетельная старушка леди Понтипуль, дочь Реджинальда 12 графа Барри Крис, и, следовательно, прабабка нынешнего графа и вдова Джона, второго лорда Понтипуль, а также достопочтенного Ионы Уэльса из Армаэдонской капеллы в Клифтоне. В последние пять лет жизни ее милость держала при себе в качестве компаньонки мисс Елену Тистльвуд, очень отдаленную родственницу вышепоименованного благородного дома Барри Крис, и дочь поруччика Эр Тиствульда, убитого в сражении при Копенгагене. Мисс Тистльвуд нашла прибежище под кровом леди Понтипуль, а доктор, посещавший леди, по крайней мере дважды в день, не мог не заметить ангельской кротости, с какой молодая девушка выносила брюзжание своей старшей родственницы, И вот, когда им пришлось в одно прекрасное утро провожать достопочтенные останки ее милости в Батское аббатство, где они и ныне покоятся, он смотрел на бледное милое личико мисс Тистельвуд и утверждался в решении, мысль о котором заставляла его пульс биться по меньшей мере 90 раз в секунду. Он был старше ее на двадцать лет с лишним, и отнюдь не отличался пламенной натурой. Быть может, в ранней молодости была и у него какая-нибудь страстишка, первая любовь, которую пришлось подавить. Быть может, и вообще эти первые любови нужно давить и топить, как поступают с котятами. Во всяком случае, теперь, в 43 года, это был рассудительный, спокойный, плешивый человечек, в черных чулках, спустя несколько дней после погребения он явился к мисс Тистельвуд и, пощупав ей пульс, удержал ее руку в своей и спросил, где она намерена жить теперь, когда семья Понтипулей вступила во владение наследством, и вещи увернуты в солому, упакованы в корзины, заколочены в ящики, обернуты в рогожи и отправляются по назначению под присмотром мисс Елены. Да, так что она намерена предпринять теперь?» Глаза ее наполнились слезами, и она отвечала, что сама не знает. «У нее есть небольшие средства» старая леди оставила ей тысячу фунтов она хотела бы устроиться куда нибудь в пансион или в школу, но вообще она ничего не знает тогда пенденис глядя на ее бледное лицо и не выпуская ее холодной маленькой ручки спросил ее согласна ли она пойти за него и жить с ним он стар в сравнении в сравнении с такой цветущей молодой леди пенденис принадлежал к старой степенной школе любезных джентльменов и аптекарей но он хорошей фамилии и смеет надеяться хороших правил и характера обстоятельства его тоже хороши и улучшаются с каждым днем он один оденешенник нуждается в кроткой и верной подруге и рад будет посвятить ей жизнь». Словом, он произнес целый маленький спич, который сочинил еще утром в постели, редактировал и исправил в карете на пути к молодой леди. Кто знает, если у него была какая-нибудь страстишка во время «Оно», то, может быть, и она надеялась на какую-нибудь другую партию, не на маленького человечка со вставными зубами и ласковой улыбкой, который так деликатно объяснялся с привратником, так рассыпался в любезностях перед горничной, и которым ее старая покровительница помыкала точно лакеем. Да, может быть, она избрала бы другого человека, но она знала, что Пен-Денис — достойный, почтенный, рассудительный человек». Знала, с какой нежной заботливостью ухаживал он за своей матерью, и разговор их кончился тем, что она, покраснев до ушей, сделала Пендонису низкой пренизкой реверанс и просила позволения подумать о его любезном предложении. Они обвенчались по окончании батского сезона и в самый разгар лондонского. Пенденис заблаговременно при посредстве своего приятеля, тоже доктора, нанял квартиру в голл стрите в Кавендиш-сквере, и отвез туда супругу в коляске парой, сводил ее в театры, в парк, в Королевскую капеллу, показал ей важных господ, собирающихся на прием во дворце, словом доставил ей всевозможные столичное развлечение. Он также оставил карточки у лорда Понтипуля, у графа Барри Криса и у сэра Пеппина и леди Рипстон, и его первых и добрейших покровителей. Барри Крис не обратил внимания на карточку. Понтипуль заглянул к ним, пришел в восхищение от мистрис Пенденис и сказал, что леди Понтипуль непременно нанесет ей визит. Последняя действительно сделала это пять недель спустя при посредстве Джона, ливрейного лакея, который принес ей карточку и приглашение на концерт. В это время Пенденнис уже вернулся домой и развозил микстуры и пилюли в своей каретке. Зато Рипстоны пригласили его и миссис Пенденнис на обед о котором мистер Пенденис вспоминал до последнего дня своей жизни. Сделаться джентльменом всегда было заветной мечтой Пендениса. Для этого требуется немного времени и строгая экономия со стороны провинциального доктора, доходы которого невелики и сбережения недостаточны для покупки земли и усадьбы. Но независимо от умеренности и бережливости нашего друга, фортуна помогла ему достигнуть заветной цели. Ему удалось купить по очень сходной цене небольшое именьице и домик в упомянутом уже местечке Клевринге. Удачная покупка пая в одном предприятии по разработке медного рудника увеличила его состояние, У него хватило благоразумия продать свои акции, пока Рудник был еще в полной славе. В конце концов он продал свою профессию в бате мистеру Паркинсу за кругленькую сумму чистыми денежками и ежегодную уплату в течение известного числа лет, после чего совершенно забросил ступку и пестик. В это время его сыну Артуру Пенденису Исполнилось 8 лет. Мудрено ли, что оставив Бат в таком юном возрасте, он почти совершенно забыл о существовании аптеки, в которой его отец пачкал свои благородные руки, составляя микстуры и порошки. Старик никогда не говорил, даже не упоминал об аптеке. Пользовался услугами местного врача, перестал носить черные штаны и чулки, посещал ярмарки и съезды и носил зеленую куртку с медными пуговицами и штиблеты. Точно и век свой был английским помещиком. Он часто стоял у ворот своей усадьбы, глядя на проезжающие мимо повозки и кареты и, важно, кивая кучерам и возчикам, снимавшим перед ним шляпы, Он основал Клеврингский клуб и общество снабжения бедных супом и одеялами. Он же добился того, что почтовая карета, ездившая прежде через Кеккельфильд, стала ездить на Клевринг. К церкви он также был усерден в качестве прихожанина и члена Приходского совета. В азарные дни по вторникам он переходил от навеса к навесу, Рассматривал образчики овса, пробовал на губах пшеницу, критиковал скот и взвешивал на руке гуся с видом знатока. Затем вершил сделки с фермерами в клеврингском гербе. Точно давнишний завсегдат этого знаменитого заведения. Титул доктора, которым он прежде гордился, теперь конфузил его. И тот, кто хотел угодить ему, величал его сквайром. Бог знает, откуда взялись портреты его предков, но только целый ряд их висел в отделанной думом столовой доктора, который уверял, что они принадлежат кисти Лелисов и Ван Дейков, а на вопрос об их истории отзывался глухо «Мои предки». Сынок его свято верил в их существование и Роджер Пенденис, герой Азенкура, Артур Пенденис, герой Ереси, генерал Пенденис, герой Бленгейма, и Уда Нарда были в глазах юного джентльмена такими же реальными и подлинными лицами, как... Кого бы привести в пример? Как Робинзон Круза или Петер Вилкинс, или «Семь христианских витязей», о которых он читал в книжках. «Доходы Пендениса» не превышавшие 800 фунтов в год, не позволяли ему, даже при строжайшей экономии и бережливости, водиться с местной знатью, но все же он знался с приличными и порядочными людьми, не будучи цветом общества. Они, по крайней мере, позаимствовались благоуханием от этого цвета. Они устраивали вечера раза два в год, съезжались на них за 12 миль, А кроме помещиков, Пенденис и сколько угодно, и даже больше, чем угодно, могли пользоваться обществом городка Клевринга. Так, мистрис Пибус постоянно путалась в кухонные и хозяйственные дела мистерис Пенденис, а капитан Гладерс, 50-го Драгунского полка, вечно бродил по усадьбе, посвящая Сквайра в свой раз с пресвикарием, с почмейстером, с достопочтенным Ф. Ваншотом, начальником Клевринского училища, если тому случалось слишком жестоко высечь сынка капитана Энгли Гландерса словом, со всей деревней. Так что Пенденис и его жена частенько поздравляли себя с тем, что их усадьба Ферокс, отстоит от Клевринга на целую милю, иначе им не было бы отбоя от посетителей мужского и женского пола. Имение Ферокс граничило с речкой Брауль, по другую сторону которой тянулись поля и леса, то есть то, что осталось от них, Клевринг-парка, поместье сэра Фрэнсис Клевринга-баронета, Оно было запущено под пастбище, на которых кормились овцы и рогатый скот, когда пенданисы переселились в Ферокс. Барский дом стоял заколоченными ставнями. Великолепный дворец из белого плитника, с огромными лестницами, статуями и портиком. Изображение его можно видеть в достопримечательностях Англии и Валиса. Сэр Ричард Клевринг... Дед сэра Фрэнсиса начал разорение фамилии постройкой дворца, и его сын закончил разорение своей жизнью в этом дворце. Теперьшний представитель фамилии сэр Фрэнсис скитался где-то за границей. Не нашлось настолько богатого человека, чтобы нанять этот домище с его пустынными комнатами, заплесневелыми залами, брачными галереями – наводившими трепет на маленького Артура, который часто забирался сюда в детстве. Хорош был этот замок по вечерам, на закате солнца, озаренный золотистым светом вместе с прилегающим к нему парком. Верхние окна пылали так, что больно было смотреть. Речка бурливо струилась в долине, исчезая в темном лесу, из-за которого виднелись башни Клевринского аббатства, окрашенные пурпуром заката. Фигуры маленького Артура и его матери бросали на траву длинные голубые тени, и ребенок, на которого прекрасные картины природы всегда производили глубокое впечатление, так как он унаследовал чувствительность матери, тихонько повторял первые строчки гимна «Славны дела твои, все благи!» К великому утешению мистрис Пенденис Обыкновенно эти прогулки заканчивались нежными поцелуями и объятиями, так как любовь и молитва были главным содержанием жизни этой доброй женщины, и Пенденис не разговаривал мне впоследствии, что он непременно попадет в рай» так как матушка будет тосковать, если не встретиться с ним на том свете. Что касается Джона Пендениса, отца семейства, то он пользовался величайшим авторитетом, и распоряжения его исполнялись так же неукоснительно, как приказы индийских и персидских царей. Шляпа его была всегда вычищена не хуже, чем у кого бы то ни было в Британской империи, Обед подавался ежедневно в одно и то же время, минута в минуту, и горе тому, кто вздумал бы запоздать, как это случалось иногда с неисправимым шалунишкой Пеном, для всего были определенные часы, для чтения молитвы, для писем, для посещения скотного двора, псарни, птичника и гумна. После обеда он всегда дремал с газетой «Глэуб» на коленях, прикрыв лицо желтым индийским платком. Платки присылал из Индии майор Пенденис, которому брат с своей стороны помог купить майорский чин, так что теперь они были добрыми друзьями. Из этого можно заключить, что он не особенно интересовался великолепным видом, открывавшимся из окон его дома, Вообще он был неохотник до поэзии и чувствительности. Мать и сын всегда затихали, когда мистер Пенденнис входил в гостиную с газетой под мышкой. И пока маленький Пен, свернувшись калачиком в кресле, читал книги, какие только удавалось ему достать, Сквайр пробегал свои собственные статейки в газете садовника или в торжественной тишине играл в пикет с мистерис Пенденис либо с каким-нибудь соседом. Пенденис всегда старался устроить так, чтобы один из его больших обедов совпадал с приездом ферокс-майора, который по возвращении из Индии и Нового и Южного валиса продал свой патент, сохранив половинный оклад жалования. «Мой брат, майор Пенденис был постоянной темой докторских разговоров. Вся фамилия восхищалась моим братом-майором. Он являлся связующим звеном между ней и большим светом Лондона. Он всегда привозил последние новости о лондонской знати, отзываясь о ней с чисто военным почтением и декорумом. Он говорил, «Милорд Барри Крис был так любезен, что пригласил меня на фазанью охоту. Или милорду Стейну угодно было почтить меня приглашением в Стиллобру на Пасху. И вы можете быть уверены, что достойный мистер Пенденис неукоснительно оповещал об этих светских успехах моего брата-майора, всех своих друзей и знакомых. Они приезжали за десять миль, Засвидетельствовать почтение майору, когда он навещал Ферокс. Вообще его репутация светского человека утвердилась во всем графстве. Прошел слух, будто он женился на мисс Генкль из Лилибанка, дочери старого оторная Генкля с доходом по меньшей мере в полторы тысячи фунтов. Но мой брат майор опровергал это известие. «Пока я остаюсь холостяком», — говорил он, — «никто не придает значения моей бедности. Я имею счастье жить в обществе лиц настолько высокопоставленных, что несколько сот или тысяч фунтов разницы в моих доходах не могут повлиять на мнение, которое этим лицам угодно было составить обо мне. Мисс генкель леди, бесспорно достойная всяческого уважения», не обладает ни фамилией, ни манерами, которые могли бы дать ей доступ в ту сферу, где я имею честь вращаться. Я умру старым холостяком, Джон. А ваш достойный друг, мисс Генкль, без сомнения найдет более достойный предмет своей привязанности, чем старый никуда негодный солдат на половинном жаловании. События оправдали это предсказание». Мисс Гэнкль вышла за молодого французского дворянина и живет теперь в Лили-банке, звании баронессы Карамболь, отделившись от своего невозможного барона вскоре после свадьбы. Майор относился с искренней привязанностью и уважением к своей невестке, отзываясь о ней и совершенно справедливо, как об одной из достойнейших леди в Англии. В самом деле спокойная красота миссис пенденис ее природная доброта и кротость простота и достоинство свойственные безусловно чистым и целомудренным женщинам вполне оправдывали похвалы майора я думаю что меня не обвинят в национальных предрассудках если я скажу что благовоспитанная английская леди самое совершенное существо на земле У кого же еще вы найдете столько грации и добродетели, столько веры и нежности, такую утонченность и целомудрие? Но под словом «благовоспитанная леди» я не подразумеваю графинь и герцогинь. Они могут быть очень высокого положения и оставаться самыми дюжинными леди, но я надеюсь, что всякий, кто вращался в свете, может указать в числе своих знакомых леди, чья ангельская натура внушает почтение и восторг, в чьем присутствии самый грубый, самый необузданный человек смиряется и преклоняется, подчиняясь влиянию чистой души, не способной не только к дурному поступку, но и к дурному помышлению. «Счастье!» — послала Артуру Пенденесу именно такую мать — В детстве и юности мальчик считал ее почти ангелом, сверхъестественным существом, воплощением мудрости, любви и красоты. На вечерах и концертах мистер Пенденис являлся под ручку с супругой, поглядывая на местных львов с таким видом, как будто хотел сказать «Взгляните-ка, милорд!» «Может кто-нибудь из вас указать мне женщину, подобную этой?» Она выводила из себя местных леди, обладавших втрое большими доходами и, тем не менее, принужденных признать ее превосходство. Мисс Пибус называла ее холодной и высокомерной. Мисс Пирс говорила, что она горда не в меру. мистрис Виктор, супруга доктора богословия, Желала иметь преимущество над нею, женой простого врача. Она же относилась с полным равнодушием к похвалам и порицаниям. По-видимому, она вовсе не замечала удивления или зависти, возбуждаемых ее достоинствами, а спокойно делала свое дело, молилась, любила семью, помогала соседям и исполняла свой долг. Как бы то ни было, Даже женщина не может быть безусловно совершенной. Так уж решила природа, посылающая нам нравственные недостатки вместе с головными болями, болезнями и смертью, без чего устройство Вселенной было бы односторонним, и многие из лучших качеств человека не могли бы найти применения. Как страдания создают или вызывают наружу твердость и выносливость, Затруднение, настойчивость, бедность, энергию и изобретательность, опасность, мужество. Так с другой стороны, и добродетели влекут за собой некоторые пороки. Миссис Пенденис тоже не была свободна от порока, того самого, который открыли в ней мисс Пибус и мисс Пирс. Именно гордости которая, впрочем, имела объектом не столько ее самое, сколько семью. Она говорила о мистере Пендонисе, бесспорно достойном джентльмене, каких много, однако, с благоговейным почтением. Точно он был папа римский, восседающий на престоле, а она кардинал, коленопреклоненный перед его святейшеством. Майора она считала боярдом между майорами, А на сынка своего Артура просто молилась, тогда как неблагодарный юнец относился к ее обожанию так же холодно, как статуя святого Петра к поклонникам, лабызающим ее ноги. Мы упомянули об этом несчастном идолопоклонстве, потому что оно в значительной степени послужило причиной неудач, обрушившихся на молодого джентльмена, героя нашего рассказа. По словам школьных товарищей Артура Пендениса, он не отличался ни леностью, ни прилежанием. Он учился, сколько требовалось, но зато с жадностью пожирал романы, стихи, драмы, какие только мог достать. Каким-то чудом он увертывался от розок. Его ни разу не секли. Когда ему случалось быть при деньгах, он не жалел их на пирожки, которыми угощался сам и угощал друзей. Из 10 шиллингов, полученных на мелкие расходы, он ухитрялся истратить девять с половиной в один день. Оставшись без денег, пользовался кредитом. Когда же кредита не было, обходился без денег и, по-видимому, нисколько не огорчался этим. Он, не сморгнув, терпел колотушки за товарища, Но самая пустая обида от друга выводила его из себя. К драке он чувствовал отвращение, так же как к лекарствам, греческой грамматики и другим упражнениям, за которые принимался только в случае крайности. Он редко, а может быть и вовсе не лгал и никогда не обижал маленьких. Тех из учителей или старших, которые относились к нему хорошо, Он любил с ребяческим пылом. Директор школы говаривал иногда, в тех случаях, когда герой наш не знал Горация или не умел справиться с греческим упражнением, что Артур Пенденис позор для училища и кандидат на скамью подсудимых, что он разорит своего почтенного отца и сведет в безвременную могилу свою матушку. Но так как почтенный педагог обращался с подобными же комплиментами ко всем почти ученикам, которые, однако, не сделались мошенниками и ворами, то и маленький Пен, сначала ужасно пугавшийся этих предсказаний, помаленьку привык к ним. И точно, он не сводил в безвременную могилу своих родителей и до сих пор не учинил ничего достойного ссылки или виселицы, Старшие воспитанники школы цистерианских братьев, где обучался Пен, разрешали себе пользоваться привилегиями зрелого возраста задолго до выхода из школы. Например, многие из них курили сигары, иные даже начинали заливать за галстук. Один из них дрался на дуэли с прапорщиком линейного полка из-за столкновения в театре, Другой держал лошадь и кабриолет в Ковенгардене и каждое воскресенье катался в гайд-парк в сопровождении грума в ливрее с гербами. Многие из так называемых старших заводили интрижки и показывали друг другу стихотворения в честь своей возлюбленной или письма и пряди волос, полученные от них. Но Пен. Скромный и боязливый юноша, хотя и завидовал, но не подражал им. Он еще не заходил дальше теории. Практика жизни оставалась ему совершенно незнакомой. Между прочим, нежные маменькие и почтенные отцы. Ужасно рано преподается теория в наших общественных школах. Четырнадцатилетние мальчуганы у которых краска бросается в лицо в присутствии барыни и язык прилипает к гортани в присутствии барышень, ведут между собой такие разговоры, что и опытную женщину бросила бы в краску. Старикашке Пену еще 12 лет не исполнилось, а он уже был просвещен во всех статьях насчет некоторых вещей. И поверьте, сударыня, Ваш милый розовый сынишка Является из школы в отпуск С такими же основательными сведениями Я не хочу сказать, что мальчик погиб Или утратил невинность Я утверждаю только, что недостатки тюремного воспитания Прививаются к нему И мы с своей стороны делаем все для его порчи И вот, наконец, Пен. Облачился во фраг с длинными фалдами, Кауда Вирелис, И начал пристально вглядываться в зеркальце, Не растут ли усы, Как у его более счастливых товарищей, А его звонкий дискант В детстве он очень много распевал «Край, родной, мой милый паш!» Две-три французские песенки, Которым научила его мать И разные баллады для забавы старших учеников — превратился в глубокий бас, внезапно прорывавшийся визгливыми нотами, смешившими учителей и товарищей. Ему исполнилось уже шестнадцать лет, когда внезапно его оторвали от школьных занятий. Это случилось утром, до большой перемены. Все уроки сошли благополучно для Пена, пока не дошло до греческого перевода. Тут оказалось, что он не в зуб... Толкнул хотя маленький Тимминс, его протаже, подсказывал ему, что было сил. Когда Пен проврался раз или два, грозный педагог обрушился на него. «Пен, Денис, сэр!» — сказал он. «Ваша леность неисправима и ваша тупость превышает всякое вероятие». Вы позор для школы, для вашей семьи, и будете позором для вашей родины. Если этот порок, сэр, действительно есть мать всех пороков, как утверждают моралисты, а я не сомневаюсь в справедливости их мнения, то какие преступления? Какой разврат гнездятся в тебе, несчастный?» Негодный болтон, смешивать в шестнадцать лет б и б, это не только глупость, невежество и несказанное тупоумие, это преступление. Гнусное преступление, сыновняя неблагодарность, которая бросает меня в дрожь. Мальчик, который не учит греческой грамматики, обманывает отца, тратящего деньги на его образование. Мальчик, который обманывает отца, скоро начнет надувать и обкрадывать соседа. Человек, который обкрадывает соседа, попадет на виселицу. Но я не о нем жалею, так как он заслужил свою участь. Я жалею о его несчастных родителях, доведенных до безвременной кончины его преступлениями, или, если они останутся живы, осужденных на безотрадную, безутешную старость. Садитесь, сэр, и помните, что в следующий раз вы подвергнетесь серьезному наказанию. Кто там смеется? Какой негодный мальчишка осмеливается смеяться?» прогремел в заключении доктор. Действительно, пока он произносил эту речь... Позади его раздался смех. Оратор стоял спиной к двери, когда в класс вошел джентльмен, хорошо знакомый с местными порядками. Майор Артур и мистер Джон Пенденис оба учились в этой школе и спросил у ближайшего ученика, где Пенденис. Когда мальчик с усмешкой указал на преступника, на которого доктор обрушивал громы своего справедливого гнева, Майор Пенденис не мог удержаться от смеха. Ему вспомнились старые годы, когда и он стоял на том же самом месте, где теперь находился Пен-младший, и выслушивал такие же точно рацеи от предшественника доктора. Моментально разнеслось известие, что приехал дядя Пендениса и сотня молодых лиц с выражением «не то испуга, не то смеха», Стремились на посетителя, а потом на грозного доктора. Майор попросил ученика передать доктору карточку, на которой было написано «Я должен взять А.П. домой, отец его опасно болен». Получив карточку, доктор прервал свою Филиппику и остановился с разинутым ртом, сдержанный до то ли смех превратился в общий хохот. «Молчать!» — крикнул доктор, топнув ногой. Пен узнал своего избавителя. Майор сделал ему знак, и, собрав свои книги, Пен подошел к нему. Доктор взглянул на часы. Было две минуты первого. «Мы займемся ювеналом после перемены», — сказал он, кивая майору. Ученики поняли этот сигнал, собрали книги и высыпали из класса. Юный Пен догадался по лицу дяди, что дома случилось что-то чрезвычайное. «Не случилось ли чего-нибудь с матушкой?» — спросил он, едва выговаривая слова от волнения и готовый залиться слезами. «Нет, ничего», — отвечал майор. «Но твой отец опасно болен. Собирайся скорей. Я нанял почтовую карету. Она дожидается у подъезда». Пен побежал укладываться, а доктор подошел к своему бывшему ученику. Теперь это был совсем другой человек. Как замарашка в известный час превращалась из нарядной и пышной принцессы в обыкновенную девушку за трапези, Так с окончанием урока улетучивались грозное величие и сокрушительный гнев почтенного педагога. «Надеюсь, что серьезной опасности нет?» «Жаль отрывать мальчика от занятия. Он хороший малый, немножко с линцой, но благородный, честный юноша» хотя и не так силен в синтаксисе, как бы мне хотелось. Не завернете ли ко мне позавтракать? Жена будет очень рада. Но майор Пенденис отклонил это предложение. Он сказал, что брат его очень болен, что вчера с ним случился удар, и неизвестно, застанут ли они его в живых. «Он ведь единственный сын, а?» — спросил доктор. — Да, — отвечал майор. — А состояние, кажется, кругленькое, — скороговоркой сказал первый. — Хм, Да ничего, — отвечал майор. Этим разговор и кончился, и Артур Пентенис уселся с дядей в почтовую карету с тем, чтобы никогда уже не возвращаться в школу. Когда карета проезжала через Клевринг, Конюх, стоявший в воротах клевринского герба, мигнул им щеку так значительно, точно хотел сказать, что все кончено. Жена садовника отворила ворота и пропустила приезжих, молча покачивая головой. Все шторы в доме были спущены. Старик-слуга встретил приезжих бледный, как полотно. Артур тоже был бледен, Больше, впрочем, от страха, чем от жалости. Сколько бы ни таилось в покойном любви и нежности, а он обожал свою жену, любил своего сына и души в нем не чаял. Он никогда не позволял им прорываться наружу, а мальчик не мог проникнуть сквозь эту холодную внешность. А между тем Артур был всегда гордостью и счастьем отца. Его имя пытался произнести Джон Пенденис, когда похолодевшая рука его судорожно сжимала руку жены, и слабый дух прощался с жизнью и светом, готовясь перейти в мрачную обитель смерти. Маленькая девочка, личико которой мелькнула из-за шторы, когда экипаж подъехал к дому, отворила дверь наверху, и, схватив за руку Артура, который остановился, чтобы поцеловать ее, повела его к матери. Старик Джон распахнул перед майором дверь в столовую. В комнате было темно. Шторы спущены. Фамильные портреты Пенденисов смутно выделялись на стенах. Майор выпил стакан вина. Бутылка была откупорена для Сквайра четыре дня тому назад. Его шляпа, недавно вычищенная, лежала на столике. Газета, портфель, на медной пластинке которого было выгравировано «Джон Пен Денис Эсквайр Ферокс», дожидались хозяина. Доктор и истряпчий из Клевринга, видевшие, как подъехал экипаж, явились через полчаса по приезде майора по черной лестнице. Доктор подробно описал болезни, кончину мистера Пендениса, распространившись при этом о добродетелях покойного и об уважении, которым он пользовался среди соседей, и о том, какую потерю понесла магистратура, местный госпиталь и прочее. «Мистер Пенденис», — прибавил он, — переносит свою потерю с удивительным присутствием духа, в особенности с тех пор, как приехал мистер Артур. Стряпчий остался обедать с майором Пенденисом и толковал с ним о делах до самого вечера. Майор был душеприказчиком покойного и опекуном Артура вместе с мистером Пенденис. Все состояние должно было остаться за ней, пока она не выйдет замуж вторично. «Вещь, вполне возможная для такой молодой и прекрасной леди», — галантно заметил сэр Тетем. Предполагалось, что майор сейчас же примет бразды правления в виду такого важного и печального события. Старый Джон торжественно проводил его в спальню, а на следующее утро принес ему ключ от больших часов в зале, объявив, что Сквайр всегда заводил их по четвергам. Горничная миссис Пенденис сообщила майору о здоровье своей госпожи. Она подтвердила сообщение доктора о благодетельном влиянии приезда Артура на состояние его матушки. Не стоит говорить о том, что произошло между матерью и сыном. Лучше набросим покров на священное проявление материнской любви и нежности. В моих глазах. Материнская любовь — святая тайна. Всякий видел и видит в действительной жизни, и да возблагодарит он за это всемогущего то, что в римских церквах является в символическом изображении святой девы с грудью, источающей кровь. Не далее, как третьего дня, я видел еврейку с младенцем на руках. Лицо ее, обращенное к ребенку, дышала такой ангельской нежностью, что, казалось, сияние окружает их обоих. Признаюсь, мне хотелось стать перед ней на колени и восхвалить в ее лице божеское милосердие, наделившее нас материнским инстинктом, который возник вместе с нашей расой и освещает историю человечества. Что касается Артура Пендениса, то он был потрясен зрелищем мертвого отца и, без сомнения, глубоко и искренно сожалел покойным, Но я не поручусь, что, оправившись от первого впечатления, обнимая и утешая мать, обещая вечно любить ее, я не поручусь, чтобы в это самое время сердце его не билось от тайного торжества. Ведь он теперь становился главой и повелителем Он — Пен а окружающие — его слуги и служанки. «Ведь вы не отошлете меня», — сказала маленькая Лаура, подбежав к нему и взяв его за руку. «Вы не отправите меня в школу, не правда ли, Артур?» Он поцеловал ее и погладил по головке. «Нет, ее не отправят в школу» что до его возвращения в училище, то о нем не могло быть и речи. Он решил, что этот период его жизни закончен. Среди общей скорби, когда тело еще лежало на постели, он уже мечтал о том, что теперь для него наступают постоянные каникулы, что ему не нужно вставать утром по звонку, не придется выслушивать воркотню доктора И сотни таких мечтаний и проектов бродили в его голове. Как далеко залетают наши мысли, и как быстро они возникают под влиянием наших желаний. Когда Артур отправился с Лаурой через кухню посмотреть псарню-птичник, все слуги, собравшиеся в кухне с своими друзьями, работники с их женами, Салли, Поттер — привезший почту в Клевринг, мальчишки-булошники из Клевринга, все эти почтенные люди, собравшиеся здесь по случаю горестного события и утешавшиеся пивом, встали при его появлении, отвешивая поклоны. Этого еще никогда не случалось до нынешнего приезда, и Пен тотчас сообразил, в чем дело, к своему несказанному удовольствию. Кучер воскликнул «Господи!» и прошептал «Как возмужал мистер Артур!» Грум Томас, подносивший кружку к губам, торопливо поставил ее на стол при появлении барина, и барин оценил этот знак подданства. Пен прошел через кухню и осмотрел собак. Когда Флора откнулась носом в его сюртук, а Понто с радостным лаем стал рваться с цепи. Пен ласково погладил собак, промолвив самым снисходительным тоном. «Бедный Понто! Бедная Флора!» Затем он осмотрел лауриных кур, свиней, огород, молочную и, может быть, покраснел немного, вспомнив последние каникулы, когда он ограбил большую яблоню, и был обруган клюшницей за похищение сливок, Джона Пендениса Эсквайра, известного бадского врача, а впоследствии выдающегося деятеля, снисходительного лендлорда, члена многих благотворительных и общественных учреждений, похоронили в Клеврингском аббатстве Святой Марии. По словам Причетника, таких пышных похорон не было видано в аббатстве со времени погребения Сэра. Роджера Клевринга. Мраморная плита с цитированной выше надписью «Красуется в церкви». На ней по сей час можно видеть герб Пенденисов, щит с украшениями «Орла, смотрящего на солнце» и девиз «Нектенуи Пена». Доктор Портман в своей воскресной проповеди с большим тактом и чувством упомянула покойным, как о нашем дорогом почившем друге, И Артур Пенденис воцарился на его престоле.